Александр Етоев. Вся правда о Евгении Шварце. Евгений Львович Шварц. 1896-1958. Вступление. Человек и город. Я живу в интересном городе. В нем, где не пройдешь, обязательно споткнешься о камень, о который до тебя спотыкались Пушкин, Гоголь и Достоевский. Про классиков помельче вообще молчу. «Большинство жителей Петербурга даже не подозревают об этом. Возьмем меня. Я три года ходил на службу твердо выученным маршрутом. От площади Восстания по Лиговке за, за Октябрьский сворачивал на Пятую Советскую улицу. С нее на Греческий и шел по Греческому проспекту до стены издательства, в котором нес трудовую вахту. Ходил, особо не задерживаясь вниманием на домах на моем пути». Но порой зацепишься взглядом за какую-нибудь диковину или пнину. В основном же бежишь, не думая о молчаливом каменном окружении. Но однажды, перечитав Шкловского, то место в сентиментальном путешествии, где он описывает события, сопутствовавшие его бегству в Финляндию в марте 1922 года, я посмотрел на угловой дом по-греческому и пятой советской, тот, что по диагонали от БКЗ, совсем другими глазами. Именно сюда, в квартиру Тыняновых, пришел Шкловский, чтобы провести ночь, когда в его собственном жилище в Доме искусств на Невском устроили засаду чекисты. А чуть позже, охотясь за бывшим сэром Шкловским, чекисты устроили на него засаду уже в квартире Тыняновых. Но Шкловский оказался хитрее. Умудренный такими знаниями, теперь я не пробегаю рысью мимо этого неброского здания. Но всякий раз смотрю с уважением на окна во втором этаже, пытаясь разглядеть за стеклом призраки его несуществующих обитателей. Этот уход от темы, оформленный в виде вступления, я сделал сознательно. Плохо, когда ходишь по городу и не видишь те великие тени, которые его наполняют. Близость человека и города держится не на квадратах жилплощади, не на штампе о городской прописке. Родство камней человека крепится ощущением связи с людьми, жившими до тебя, теми, не будь которых, мы бы давно оскотинились, мы бы сволочели Примечание. Цитата из стихотворения Льва Лосева «Холод». Конец примечания. Вот и Евгений Шварц именно из таких людей.